Глава 11. Органы чувств. Слух, зрение, обоняние, вкус, осязание — это пять базовых органов чувств, с помощью которых мы воспринимаем окружающий мир. За их функционирование отвечают уши, глаза, нос, рот и кожа, а помогают им реагировать на различного рода раздражителей специальные клетки, которые работают как датчики, преобразующие информацию о раздражителе в электрические сигналы. Эти сигналы передаются через нервные клетки в головной и спинной мозг, где они обрабатываются и преобразуются в ответный сигнал. Поскольку кожа нашему самому большому органу посвящена отдельная глава, в этой сосредоточимся на других членах команды, а также рассмотрим чувство равновесия, помогающее нам ориентироваться в пространстве в систему со штаб-квартиры во внутреннем ухе. Глаза когда рука с книгой во время чтения отводится всё дальше. Петеру чуть за 50. Он работает телеведущим. Однажды в прямом эфире он не смог прочитать свои листки с текстом. Длины его руки уже не хватало, чтобы компенсировать слабость зрения. Неприятности номер один. Нужны были очки с прогрессивными линзами. Но такому позору Петр подвергать себя не хотел, поэтому вместо очков Обзавелся парой контактных линз. Впервые надев линзы, он сел в кресло гримера, чтобы тот подготовил его к эфиру. Ведущий был шокирован. Его всегда казавшееся моложавым лицо исчезло вместе с фильтром размытия в виде ослабившего зрения. Неприятность номер два — конфликт с реальностью. Теперь Петр увидел свои морщины. Думаю, для большинства из нас очки с прогрессивными линзами Самый явный признак старения глаз. В возрасте от 40 до 50 лет меняется зрение, развивается так называемая старческая дальнозоркость. Однако любопытно то, что стареть глаза начинает уже со дня рождения, а вреде большого количества солнечного света для кожи сегодня, вероятно, уже известно каждому. Но нельзя недооценивать и ту серьёзную опасность, которую он представляет для глаз. Особенно вредно для сетчатки синяя составляющая солнечного света, потому что именно под ее воздействием протекают фотохимические реакции с образованием свободных радикалов. Глаза детей по-своему подвержены риску, потому что в раннем возрасте 90% УФА излучения и более 50% УФВ излучения достигает сетчатки. С 10 лет дела в этом смысле немного налаживаются. Но только с наступлением совершеннолетия хрусталик глаза получает полномерную способность блокировать ОФ-излучение. Но при этом с течением времени уменьшается количество защищающего от ОФ-излучения пигмента в макуле в центре остроты на сетчатке. Поэтому, чтобы защитить глаза, уже в детском возрасте следует обеспечить им надежную защиту от ОФ-лучей. Солнцезащитные очки должны иметь ОФ-фильтр Поглощающие волны длиной до 400 нанометров минимум. Офтальмологи также относят к опасным компонентам света от 400 до 510 нанометров, то есть от фиолетового до синего. Между прочим, кепка с козырьком снижает нагрузку от излучения, которое подвергаются глаза, а поскольку хрусталик ребенка в полной мере не способен блокировать излучение, повредиться он может уже в раннем возрасте. Вообще, многие нарушения происходят и практически без нашего участия. Меняется зрение и восприятие цветов, человек становится более чувствителен к свету и при этом нуждается в большем его количестве. Глаза теряют увлажненность, а белки глаз могут приобрести желто коричневатый оттенок, следствие воздействия ОФ-излучения и других факторов окружающей среды. Наиболее частую картину возрастных болезней глаз составляют серая звезда, катаракта, Зеленая звезда, глаукома и дегенерация желтого пятна. Некоторые также страдают от сужения поля зрения. Это происходит из-за верхнего века, которое становится слишком длинным. В этом случае подтяжка верхнего века, не бьюти-процедура, а необходимая с точки зрения здоровья вмешательство. Звездная болезнь. Катаракта и глаукома. Насколько здорово работает помутнение хрусталика в качестве омолаживающего фильтра, Барбара поняла, когда впервые после операции по удалению серой звезды эндопротезирования хрусталика глаза посмотрела на своего мужа Дитера, с которым уже много лет состояла в браке. Она видела его четко, очень четко, настолько четко, что это даже было жестоко. Может быть, неспроста природа придумала все эти нарушения. Изначально прозрачный, как стекло, хрусталик на 60% состоит из воды и примерно на 35% — из белка. Структурные белки распределены в трехмерной складчатой структуре, что обеспечивает необходимую эластичность и ослабляет эффекты преломления света. Запускается процесс старения хрусталика глаза, когда утрачиваются ядра клеток и прекращаются поставки новых белков. Хрусталик становится менее эластичным, и теряет способность переключаться с ближнего на дальнее зрение, поэтому человек приобретает возрастную дальнозоркость, и ему сложно различать расположенные рядом объекты. Затем оказывается, что руку с ресторанным меню не получается вытянуть еще дальше, а недальноведные обладатели очков устало снимают их, понимая, что и эти очки пора менять. Жалобы на слишком тусклый свет в ресторанах также часто исходят от представителей Определенной возрастной группы. За жалобами нередко следует поход к оптику и покупка очков с прогрессивными линзами, упомянутыми ранее. Потребность в большем количестве света обусловлена помутнением хрусталика. Из-за этого глаза как бы обволакивает туманная пелена. Последствием может быть близорукость, так как свет преломляется слишком сильно. Шапероны –— белки-помощники в глазах следят за тем, чтобы белки в не слипались и попадали туда, куда нужно. Из-за инфекций, недостатка кислорода или высокой температуры эта система регулирования может выйти из строя раньше, чем наступит пожилой возраст. Первые признаки помутнения хрусталика становятся заметными в возрасте около 50 лет. Ими страдают более 90% людей старше 65 лет, а к 90 годам почти у каждого наблюдается катаракта. Термин происходит из греческого языка и означает «водопад», потому что на поздней стадии беловатое помутнение хрусталика может напоминать брызги водопада. В нашем благополучно развивающемся мире катаракту оперируют. Всего через 15 минут новый хрусталик оказывается у вас в глазу, а осложнение и риски такой операции минимальны. Если операцию не сделать вовремя, затуманенность зрения продолжает медленно прогрессировать, При этом зрение теряет четкость, утрачивает контрастность и яркость цветов. Тот, кто не обращается к офтальмологу с прогрессирующим помутнением хрусталика, рискует в конечном счете полностью ослепнуть. 41. Таков процент всех людей в мире, которых полной потеря зрения привела катаракта, являющаяся наиболее распространенной причиной слепоты. Правда, во многих местах банально нет возможности для проведения даже такой простой медицинской процедуры. Ухудшению функции хрусталика и развитию серой звезды способствует недостаток витаминов и белков в рационе, старение, курение, алкоголь, диабет, ожирение, терапия с применением кортизона и УФ-излучение. Питание и факторы окружающей среды влияют на помутнение хрусталика на 65% больше, чем генетическая предрасположенность. Поддержать здоровье хрусталика способен рацион с высоким содержанием витамина С. Участники исследования, которые употребляли фрукты и овощи, содержащие много витамина С, заболевали катарактой на треть реже, чем участники из контрольной группы. Другими защитными веществами являются витамины В2, Е, А, бета-каротин и вторичные метаболиты растений, в особенности каротиноиды лютеин и зеоксантин, которые также присутствуют в сетчатке и, прежде всего, в макуле, желтом пятне. Последние из названных защитных веществ в большом количестве содержатся в зеленых овощах, которые можно сделать частью рациона с доминирующей растительной пищей. Они содержатся и в моркови, только в более низкой концентрации. Что касается моркови, добавляет очков в пользу зрения именно бета-каротин, предшественник столь важного витамина А. Конечно, морковь полезна для глаз. Или ты когда-нибудь встречал кролика в очках? Эта старая шутка на самом деле имеет медицинское обоснование. Когда на прием приходит человек, с очаровывающий длинными и густыми ресницами, я нередко думаю о том, что это может быть неявным признаком зеленой звезды, глаукома, потому что или это маленькое чудо природы, или глазные капли против повышенного внутриглазного давления, ведь их действующее вещество способствует росту ресниц. Пациенты удивляются, Как я могла догадаться об этом спустя пару минут после начала приема? Термин «глоукома» обозначает ряд хронических прогрессирующих заболеваний глаз, при которых происходит повреждение зрительного нерва, сопровождающееся утратой рецепторных клеток, нервных волокон, а также поддерживающих и структурных клеток сетчатки. Результатом является точечное нарушение поля зрения, то есть той области, которую мы можем воспринимать, не двигая глазами. Глаукома причина примерно 14% случаев слепоты. При постановке диагноза офтальмологи измеряют внутреннее давление в глазах, так как его повышение может стать причиной глаукомы. Однако заболевание развивается не у всех людей, у которых из-за повышенного внутриглазного давления происходит чрезмерное скопление водянистой влаги камер глаза. Зрительный нерв может дегенерировать даже при нормальном давлении. Это называется глаукомой нормального низкого давления. В этом случае наблюдается недостаточное кровообращение глаз, что часто встречается у пациентов, страдающих от опноя во сне. Из-за задержки дыхания в глазах возникает недостаток кислорода и питательных веществ. У людей, не понаслышке знакомых с перепадами артериального давления, зрительный нерв также обеспечивается кислородом нестабильно, что провоцирует выбросы нейромедиаторов воспаления. В результате водянистая влага камер глаза утрачивает возможность нормально циркулировать, давление повышается, зрительный нерв повреждается. В вопросах кровообращения всегда нужно учитывать состояние шейного отдела позвоночника. Если каждую ночь вы проводите на бугристой горе подушек, нестабильное положение затылка может привести к активации стрессовой реакции симпатической системы и недостающему кровоснабжению головы. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на показатели артериального давления, расширить зрачки и ослабить когнитивные способности мозга. Помимо внутриглазного давления, которое, как правило, повышено, при глаукоме выделяется множество веществ, которые действуют на глаз, как яд. В числе таких веществ — свободные радикалы, оксид азота или глутамат все они способны повредить митохондрии, клеточные энергостанции и спровоцировать гибель клеток. Глутамат, например, связывается с рецепторами, что облегчает проникновение кальция, а постоянный избыток кальция — это еще один истребитель клеток. В настоящее время есть и доказательства теории, что окислительный стресс неким образом причастен к развитию глаукомы. Лечение Зеленой звезды может включать понижение внутриглазного давления с помощью лекарств, чаще всего капель, лазерной терапии или хирургического вмешательства. Цель здесь состоит в том, чтобы обеспечить эффективный отток водянистой влаги. В лечении повышенного внутриглазного давления нашли применение вторичные метаболиты растений, так называемые биофлавоноиды. К ним относятся, например, антоцианы, содержащиеся в синих, фиолетовых или красных овощах и фруктах. Антоцианы — одни из самых мощных природных антиоксидантов. Хорошей поддержкой будут и олигомерные процианиды — ОРС, содержащиеся в частности в виноградных косточках кокосе и коре морской сосны — маритима. При внутреннем применении они регулируют высвобождение нейромедиаторов и улучшают кровоснабжение глаз, тем самым защищая зрительный нерв. Коэнзим-Q10 — По праву считается важным компонентом митохондриальной дыхательной цепи. Он обладает сильным антиоксидантным и мембраностабилизирующим эффектом. Глазные капли с Q10 подтвердили свое защитное действие в ходе исследований. Некоторую поддержку способны оказать витамин Е и ген Чтобы добиться умопомрачительных ресниц и предотвратить повышение внутриглазного давления, многие покупают глазные капли от глаукомы и наносят их на края век. Это могут быть бемотопрост и аналогичные действующие вещества, аналоги простагландина, в качестве косметического средства. Правда, в качестве побочных действий могут проявиться коричневые пятна в глазах, зуд, жжение и покраснение. Возрастная дегенерация желтого пятна. Особенно печально это участь для тех, кто в старости хотел бы читать. Это дегенеративное заболевание сетчатки затрагивает пигменты сетчатки, фоторецепторы и питающую пограничную мембрану между внутренней и сосудистой оболочками глаза. Последствия этой болезни для зрения очень тяжелые. В центре поля зрения появляется тень, объекты видятся искаженными или смещаются, восприятие цветов тоже может меняться. Основные факторы риска: снова пожилой возраст, курение, неправильное питание высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина, воздействие синего света солнечного излучения и светлые глаза. У людей со светлыми глазами к заболеванию есть генетическая предрасположенность. В отношении уф излучения у пожилых людей наконец-то есть преимущество. Как я уже говорила, хрусталик глаза приобретает желтоватый оттенок и становится своего рода фильтром синего света. Впрочем, того же эффекта можно добиться с помощью желтых солнцезащитных очков. При этом, к сожалению, уменьшается число защитных пигментов макулы. Обычно дегенерация желтого пятна наблюдается у людей старше 60 лет. Развитие этого дефекта в большинстве случаев начинается с его сухой формы. Если стареющие фоторецепторы отмирают, их необходимо устранять потому что из валяющихся без дела компонентов клеток формируется липофусцин, который накапливается в пигментном эпителии сетчатки и провоцирует отмирание клеток. При осмотре глаз он обнаруживается в виде пятнистых отложений под сетчаткой. Это своего рода остающиеся после метаболических процессов отходы, которые с возрастом вывозятся все реже и реже. Сливаясь друг с другом, кучи мусора превращаются в горы мусора, которые нарушают кровоснабжение сенсорных клеток и в конечном счете вызывают их гибель. Более того, описанная сухая возрастная дегенерация макулы может перейти во влажную форму. В этом случае из-за отложений под слоем сетчатки возникают отверстия, нарушающие подачу кислорода. Чтобы это исправить, туда отправляются нейромедиаторы, которые стимулируют образование новых кровеносных сосудов Но формируются они не только там, где нужно, но и в отверстиях под слоем сетчатки, а поскольку новые сосуды еще нестабильные и недостаточно крепкие, они легко могут разорваться и выплеснуться в окружающее пространство, отсюда и обозначение формы влажное. В худшем случае это может привести к отслоению сетчатки, что без лечения завершится потерей зрения. Тогда потребуется операция. Если же сетчатка не отслоилась, Новые сосуды можно опустошить с помощью лазера, из-за чего, правда, в неповрежденной ткани также могут образоваться рубцы, способные ухудшить зрение. Весьма многообещающий метод — фотодинамическая терапия, при которой вводимый пигмент активируется с помощью лазерного света, что вызывает химическую реакцию. При этом опустошаются только те сосуды, которые должны быть опустошены. Упомянутые факторы риска подсказывают, что профилактика возрастной дегенерации макулы имеет большое значение, а на ранних стадиях препятствовать ее развитию могут определенные вещества. Одно масштабное американское исследование показало, что прием витамина С, витамина Е, бета-каротина, оксида цинка и оксида миди замедляет прогрессирование возрастной дегенерации макулы. Прием лютеина и зеаксантина будет хорошей поддержкой при этой болезни. Фолиевая кислота, витамины В6 и В12 также обладают положительным эффектом, а омега-3 жирные кислоты, в частности, защитным. Мушки. Бывало ли такое, что смотрите на белый снег, яркий экран или белую стену и видите перемещающиеся черные точки, ворсинки, нити, пылинки и черточки, которые будто появляются внутри глаза? Мушки и вспышки света — распространенное явление — которая позволяет буквально воочию наблюдать старение глаза. В норме прозрачное стекловидное тело имеет относительно плотную желеобразную структуру, которая, как уже было упомянуто ранее, на 98% состоит из воды и на 2% из гиалуроновой кислоты и коллагеновых волокон. В молодом возрасте эта структура однородная и светопроницаемая, но в течение жизни она меняется, становясь более жидкой, а ее коллагеновые волокна при этом слипаются. Слипшиеся коллагеновые волокна плавают в стекловидном теле и отбрасывают тени на сетчатку, когда на нее попадает свет. Особенно часто это явление встречается у людей с близорукостью. Кружение мушек, также известное как помутнение стекловидного тела, может проявляться и в молодом возрасте, затрагивая один или оба глаза. В возрасте примерно от 50 до 75 лет Из-за постепенного потери формы стекловидного тела глаза сетчатка начинает все сильнее оттягиваться. Из-за этого и возникает иллюзия вспышек. Как правило, терапии не требуется, потому что комки коллагеновых волокон со временем оседают и беспокоят не слишком сильно. Тем не менее, следует уточнить у офтальмолога все ли в порядке, чтобы исключить симптомы серьезных нарушений, таких как отслоение сетчатки, разрывы сетчатки кровоизлияние в стекловидное тело или воспаление. Советы для здоровья глаз. Проверять глаза у офтальмолога желательно начинать с 40 лет, а в случае генетической предрасположенности к заболеваниям глаз — с детства. Во всех очках, которые носите, должен быть фильтр синего света. пока и экран телевизора тоже должны быть оснащены таким фильтром. Дневной свет с его обычной долей синего света поддерживает работу наших внутренних часов. Защищаться от УФ необходимо начинать с детства. Минимизируйте факторы риска, введите здоровый образ жизни и ешьте разноцветные растительные продукты. Слух. Простите, что вы сказали? Вам стало сложнее разобрать, что говорит телеведущий, и при просмотре фильма нередко требуется пара минут, чтобы как следует вслушаться и не упустить сюжет? За ужином в большой компании тяжелее следить за нитью разговора? Приглушилось изжужжение насекомых и гудение холодильника и щебетание птиц? Звуки некогда любимой музыки все больше напоминают грохот? Тогда можете не сомневаться, ваш слух тоже начал покрываться морщинами. Однако есть и хорошая новость. Даже если возрастное ослабление слуха не удается вылечить, С этим отлично помогут справиться современные слуховые аппараты и слуховые импланты, так что качество вашей жизни не пострадает. И чем раньше решитесь на этот шаг, тем лучше. Это облегчит жизнь окружающим людям. «Мама, сделай телевизор тише! Ты что, глухая?» Вам будет проще привыкнуть к установленному аппарату и, к тому же, поддержание слуха в некоторой степени противодействует деменции. Длительное исследование, проводимое Лейпцигским университетом, показало, что у 25% из 3500 участников исследования развелась деменция, обусловленная исключительно нарушениями слуха. Вероятно, ослабление слуха вызывает изменения в мозге. Ослабевающие сигналы органов слуха влияют на работу нервных клеток в гиппокампе, из-за чего может утратиться содержимое памяти. Нарушение слуха также влияет на социальное взаимодействие, человек замыкается в себе и все больше времени проводит в одиночестве, а это еще один фактор риска развития деменции. Процесс старения слуха начинается в возрасте от 5 до 60 лет. Чаще всего этот процесс в равной степени затрагивает оба уха. Ослабление слуха наступает медленно и едва ощутимо, из-за чего поначалу человек этого практически не замечает. Причины потери слуха кроются в старении волосковых клеток в улитке, той части внутреннего уха, форма которой напоминает раковину улитки. Как уже было сказано, этот орган, заполненный жидкостью, наделен волосковыми клетками. Когда звук достигает уха, волоски начинают вибрировать, преобразуя акустические волны в электрические сигналы. С возрастом приток крови к этим рецепторным клеткам ослабевает и возникает нехватка кислорода, и окислительный стресс, нарушается передача сигналов, ухудшается состояние проводящих путей и центрального слухового пути, ослабевают нейромедиаторы и рецепторы. При таких условиях они утрачивают способность обрабатывать и передавать звук так же тщательно, как раньше. Теперь многое пропускается мимо ушей, в частности, высокие звуки, их воспринимать уже не удается. Позднее ухудшается и восприятие средних и низких частот, из-за чего все труднее становится понимать речь. Если потеря слуха в разных ушах выражена по-разному, это приводит к нарушению направленного слуха. В этом случае люди склонны говорить не в меру громким голосом или давать неправильные, неподходящие по содержанию ответы на вопросы. Их частым вопросом становится «Простите, что вы сказали?», а деликатные намеки на то, что со слухом, по-видимому, не все в порядке, Они обычно парируют утверждением, что собеседник недостаточно четко говорит. Факторы риска возрастной потери слуха, как и многих других недомоганий, нарушения кровоснабжения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и курением. Однако постоянное воздействие высокого уровня шума на работе также может быть причиной. Последняя причина тугоухости среди профессиональных заболеваний является наиболее распространенной. Регулярное прослушивание слишком громкой музыки — еще один фактор риска, к которому присоединяется фактор наследственности. Нейросенсорная тугоухость, хронические воспаления среднего уха или, в крайне редких случаях, доброкачественные опухоли. Громкость и уровень шума измеряются и указываются в децибелах. Особенно вредны любые звуки выше 85 децибелов, хотя продолжительность воздействия шума также имеет значение. Когда мы разговариваем, уровень шума достигает примерно 65 дБ, проносящийся мимо товарный поезд выдаёт до 100 дБ, отбойный молоток — до 120 дБ, а реактивный самолёт — до 130 дБ. На первом месте находятся салюты и игрушечные пистолеты, шум которых достигает 170 дБ. Кстати, порог слышимости начинается с 10 дБ, Поэтому мы слышим комаров, хотя обычно не так быстро, как хотелось бы для избежания укуса. Или гудение компьютера. Звук дыхания достигает 10 дБ, что примерно вдвое меньше, чем тиканье наручных часов. При длительном воздействии уровня шума в 60 дБ возникают первые стрессовые реакции. При 80 дБ здоровье может быть нанесен ущерб. Храпящие люди могут выдавать такой уровень, вредя таким образом состоянию здоровья своего партнера. В последний раз шум, издаваемый одним храпуном, преодолел стену моего номера в отеле. Как понимаете, толкнуть его в бок, чтобы хотя бы на мгновение остановить храп, я не могла. И раз уж мы коснулись темы ушей, как не вспомнить красную шапочку, которую волк пытался убедить, что у бабушки такие большие уши, чтобы лучше слышать. А действительно ли с возрастом уши увеличиваются в размерах, чтобы компенсировать потерю слуха? Это предположение можно оставить в мире сказок. Настоящая же причина заключается в том, что изменяется их консистенция, в частности, плотность структурного белка коллагена. Сила упругости хрящей и ткани исчезает, а остальные уже во власти силы тяжести. Советы для здоровых ушей. Защищайте уши от воздействия шума и откажитесь от курения, так как оно влияет на кровообращение в ушах и, следовательно, на слух. Следите за своим артериальным давлением и контролируйте вес, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Регулярно обследуйтесь у лор-врача. При необходимости он также может удалить ушную серу. С возрастом ее выработка увеличивается, что служит дополнительным фактором ухудшения слуха, особенно если вы уплотнеете слой серой ватной палочкой, формируя таким образом пробку. А если ввести ватную палочку слишком глубоко, комок серы, который она проталкивает дальше во внутреннее ухо, может вызвать повреждение. Наружные же части уха хорошо очищает влажная мягкая мочалка рукавичка И, пожалуйста, Не оттягивайте до последнего покупку слухового аппарата. Чем раньше он появится, тем быстрее и легче к нему привыкнете. Современные слуховые аппараты высокотехнологичны и визуально незаметны. Равновесие. Выходит из себя. Наша система равновесия состоит из трех компонентов. Зрение, оптическая система, получает информацию от нервно-мышечных веретен которые являются чем-то вроде органов чувств наших мышц и контролируют растяжение скелетных мышц, то есть положение движения тела в пространстве, проприоцептивная система. А дополняет эти два компонента самый важный элемент, так называемая вестибулярная система, то есть система равновесия во внутреннем ухе. Здесь собирается критически важная информация, которая передается в мозг, обрабатывается там и направляется двум другим компонентам. Анатомически орган равновесия во внутреннем ухе представляет собой три полукружных канала и два мешочка преддверия. По виду каналы напоминают мостики или шланги. Существуют задний, боковой и верхний. Или передний — полукружные каналы, и каждый из них заполнен жидкостью. Когда мы поворачиваем голову, жидкость в каналах перетекает в определенную сторону. Чувствительные волоски в полукружных каналах выгибаются вперед и назад, создавая таким образом стимул для сигнала нервной системы мозгу. Каждый из трех каналов отвечает за определенное направление движения головы — вверх или вниз, наклон или поворот направо или налево. Соседние мешочки преддверия тоже наделены чувствительными волосками, которым прикрепляются маленькие кристаллики, как бусины на ткани. Эти кристаллы называются атолитами или ушными камнями, и благодаря им мы способны ощущать скорость. Это важно, когда мы сидим в машине или поднимаемся в лифте. Вот только на борту корабля или самолета от различных органов чувств, например, глаз и органов равновесия, в мозг поступает отчасти противоречивая информация, из-за чего и появляется головокружение и тошнота. На органе равновесия может негативно сказаться появление инфекции во внутреннем ухе и, как вы уже догадались, возраст. Стоит сказать, что сегодня сопутствующие изменения в области рецепторов можно проанализировать на микроскопическом уровне. Особенно сильную перегрузку система равновесия испытывает тогда, когда человек, например, начинает носить новые очки или переходит на прогрессивные линзы, принимает новые лекарства. В инструкции ко многим препаратам от повышенного артериального давления и болезни сердца в разделе «Побочные эффекты» встречаются нарушения равновесия или когда в человеке рождается страх и неуверенность. Продолжительная болезнь, при которой мышцы находятся в обездвиженном положении, также может ослабить координацию. Треть всех людей старше 65 лет падают не реже одного раза в год, и зачастую это происходит именно в результате какого-либо нарушения в системе равновесия. Связано это с тем, что кровообращение во внутреннем ухе уже не такое интенсивное, как раньше а нервные клетки, отвечающие за передачу стимулов, не так расторопны. Взаимодействие с оптической системой ослабевает, и другие заболевания, например, артроз, дополнительно влияют на процесс, из-за которого походка перестает быть уверенной. Но и это еще не все. В процессе старения системы равновесия в отолиты могут начать отрываться и кататься вдоль и поперек полукружных каналов. Это нередко приводит к невероятно сильному позиционно-зависимому системному головокружению, которое иногда сопровождает не менее сильная тошнота. Для появления этих симптомов достаточно повернуться в постели или изменить положение тела, например, поднявшись утром с кровати. Отоларингологи в таких случаях выполняют позиционные маневры, то есть изменение положения головы и тела, чтобы оторвавшиеся камни снова скатились в какую-нибудь нишу, переставку кувыркаться по полукружным каналам и провоцировать головокружение. При редко встречающейся болезни Миньера постоянно возникают внезапные приступы головокружения с ухудшением слуха, шумом в ушах, тиннитусом и периодическим ощущением давления в ухе. Иногда приступы сопровождаются рвотой, повышенным потоотделением и нарушениями движения глаз, нестагмом. Наличие всех этих симптомов объясняется повышенным давлением во внутреннем ухе с аномальным скоплением жидкости, гидропсом, в каналах ушной улитки и органа равновесия, что приводит к нарушению передачи сигналов. На ранних стадиях все эти проявления болезни утихают, но со временем могут перейти в хроническую форму. Советы для сохранения равновесия. Поддерживайте себя в форме с помощью тренировок на развитие силы, координации и равновесия. Спортивные упражнения тренируют не только систему равновесия, но и укрепляют мышцы и координацию, что необходимо для повседневной жизни, поскольку это значительно снижает риск падений. Никогда не поздно начать. Система равновесия и мозг поддаются тренировке в любом возрасте. Для этого существуют специальные упражнения и даже терапия под названием нейробиологическая обратная связь, в ходе которой пациенту во время выполнения упражнений на равновесие передается дополнительный стимул — звуковой сигнал, тепловой сигнал, ощущаемый на языке или вибрации. Эти сигналы сообщают тренирующемуся о том, что его тело отклонилось от нормального положения тела. Получив сигнал, выполняющий тренировку человек может выполнить движение, скорректировав технику. Помните, что на равновесие влияют многие факторы, Поэтому важно пить достаточно воды, избавиться от стресса и обеспечить себе спокойный сон, в идеале без потому что оно тоже иногда провоцирует головокружение. Внимательно изучите побочные эффекты таблеток, которые вам нужно принимать. Как правило, препарату можно подобрать альтернативу. Вкус. Не каждая почка раскрывается. Ощущение вкусов тоже меняется на протяжении всей жизни, как будто недостаточно всех остальных перемен. С помощью языка мы воспринимаем вкус сладкого, кислого, соленого, горького и умами, что в переводе с японского означает нечто вроде «выраженно пикантный» и относятся скорее к интенсивности вкусовых ощущений. А различать все эти вкусовые оттенки помогают вкусовые почки или вкусовые сосочки, напоминающие по форме луковички, структуры слизистой оболочки полости рта. Они содержат до 50 сенсорных клеток, которые, в свою очередь, связаны со многими нервами, отвечающими за ощущение вкуса. Самое обидное, что в течение всей жизни их количество постоянно снижается. Если младенец обладает примерно 10 тысячами вкусовыми почками, у взрослого человека их количество уменьшается вдвое и может снизиться до 900. Исследования показывают, что с возрастом ослабевает восприятие соленого, и особенно сильно оно ослабевает у мужчин. Чтобы почувствовать вкус соли в водном растворе, мужчинам требовалось ее в два раза больше, чем женщинам их возраста, а молодым людям хватало примерно трети исходного количества. Вкусовая чувствительность к кислым и горьким компонентам пищи, по-видимому, тоже притупляется. Это объясняет, почему пожилые люди и джентльмены так любят есть Сладкие и соленые блюда. Здесь причина также заключается в том, что процесс старения не только уменьшает количество рецепторов вкуса, но и ухудшает передачу информации и или ее обработку в головном мозге. Лекарства от давления также могут повлиять на восприятие вкусов. И не стоит забывать, что вкусовые почки упомянутых вкусов находятся в основном на языке а потому плохо подогнанные зубные протезы и плохое состояние зубов также вносят свою лепту. Но в конечном счете вкус — это нечто гораздо большее, чем просто принятая почками на языке информация. Вкус — это целая палитра сенсорных впечатлений, в которых свою роль играет и запах, а значит, и орган обоняния. Вкусную еду или хорошее вино сначала мы пробуем носом. От аромата жаркова для веганов шницеля и стофу слюнки начинают течь прежде, чем его первый кусочек окажется у нас во рту. Абонятельный эпителий носа состоит из различных типов клеток, которые способны воспринимать и различать около 10 тысяч различных запахов. И даже по прошествии многих лет каждый из них мы можем вспомнить. Каждому знакомы определенные запахи, которые напоминают о приятных моментах из детства, или мгновенно вызывают реакцию отвращения. И это неудивительно, ведь запахи напрямую связаны с эмоциональным центром мозга. Если страдает обоняние, например, из-за сильного насморка или коронавируса, страдает и вкус. С возрастом обонятельные клетки обновляются медленнее. Ослабление обоняния и вкуса приводит к тому, что люди, которые с этим столкнулись, или могут наслаждаться едой в крайне ограниченной мере, либо не могут вовсе. Все, даже самая любимая еда, внезапно становится пресным или просто каким-то другим. Особенно серьезные последствия это имеет для людей пожилого возраста. Так что если увидите леди и джентльменов почтенного возраста, безрадостно ковыряющих вилкой еду, не спешите делать вывод, что в этом ресторане отвратительно готовят. Советы для яркости вкусов. На каждом этапе жизни поддерживайте разнообразие в рационе, Еда не должна быть однообразной и пересоленной. Поэкспериментируйте со специями. Возможно, удастся открыть приправу или зелень, которые снова вызовут слезы радости у ваших вкусовых луковичек. По возможности готовьте сами. Чувственный опыт может помочь уверенно противостоять возрастной потере вкуса. Когда ослабевает аппетит, возбуждать желание приема пищи могут другие стимулы. Как бы банально это ни звучало, Иногда помогают по-особенному хрустящая булочка, эстетично разложенная на тарелке еда или даже тихо играющая музыка. Мобильные телефоны и телевизор во время еды должны быть выключены, так как они отвлекают внимание от тарелки и приема пищи. Хруст пережевываемой пищи позволяет лучше воспринять ее вкус и быстрее появиться чувство сытости, равно как и медленное тщательное пережевывание. Кстати. Эти маленькие привычки могут быть полезны при наличии избыточного веса.